Глава пятая. «Значит, военные там были?» Сказал Виктор. «Так или иначе, да, это вряд ли подлежит сомнению», ответил Константинов. «Так ведь версия тоже была, что военные убили группу Дятлова, которая случайно оказалась в зоне испытания оружия?» «Была такая версия, хотя я лично ее не поддерживаю». «Потому что военным незачем было использовать ту местность для испытаний», «Верно», — согласился Константинов. «Если бы они тестировали некое суперсекретное оружие, то выбрали бы для этого более подходящий полигон». «Вроде Байконура или Семипалатинска? «Конечно. Какой бы безлюдной ни представлялась территории, они бы не стали рисковать секретностью». «Не забывайте, спортивный туризм в то время был безумно популярен». Тысячи людей круглый год ходили экспедициями. И в ту ночь в 50 километрах от Халат-Сяйхыл была еще одна группа. Нет, я не верю в то, что там могли проходить испытания. Смысла нет. И тем не менее, возразил Виктор, показывая на кусок металла на столе. Приглядитесь получше, сказал Константинов. Вы не замечаете ничего особенного в этом материале? Как бы вы его описали? Виктор пожал плечами. Выглядит как обломки. Точно. Может быть, это остатки ядерной ракеты, запущенной с того же Буйконура. А может быть, это сбившийся с курса снаряд. Виктор подумал об оранжевых шарах, которые видели той ночью туристы. А ведь и впрямь падающую ракету легко можно было принять за странный неведомый объект. Звучит логично, ответил Константинов. «Но вы на ложном пути. Ракета запущенная, с Байконура, ракета, запущенная с Байконура, могла бы долететь до Северного Урала. Но нет никаких отчетов о том, что именно в это время производился запуск ракет». «Откуда вы знаете?» «Я говорил с компетентными официальными лицами из Ракетно-космической корпорации имени Королева». Ничего на Байконуре в ночь гибели группы Дятлова не запускали. А как насчет Плесецка? Это же был главный ракетный полигон в Советском Союзе. Да, но Плесецк в то время еще строили. Только с конца 1959 года эта площадка начала функционировать. Виктор посмотрел на Константинова долгим испытующим взглядом. Но ответ получил только легкую улыбку. «У меня такое ощущение, будто бы вы что-то недоговариваете», не договариваете, произнес Виктор, тоже улыбаясь. «Возможно, вы хотите, чтобы я сообразил сам, но я слишком глуп таких вещей». Константинов рассмеялся. «Вовсе нет. Вы уже почти у цели. Ну, хорошо. Я дам вам еще пару подсказок. Во-первых, я не знаю, говорил ли вам об этом Юра». Но после трагедии следствие попросило его опознать найденные в палатке вещи. Все до одной. Так вот, среди них оказались очки, пара лыж и обломок еще одной лыжи, которые он не смог узнать. Во-вторых, я видел документы, из которых следует, что уголовное расследование по факту гибели людей на перевале Дятлова было открыто 6 февраля то есть за две недели до того, как поисковая группа нашла лагерь ребят. «Что? Да вы шутите?» Константинов покачал головой. «Власти уже знали, что эти люди мертвы. Каким бы образом это ни произошло, им уже было известно о случившемся с группой Дятлова. Но они все-таки начали расследование». Возможно, надеялись, что оно выявит какую-то полезную информацию. А возможно, оно было всего лишь простой формальностью, которую необходимо было соблюсти. Которое из предположений верно не знаю. Но подозреваю, что в конечном итоге это не так уж и важно. Виктора осенило. «Думаю, что понимаю, о чем вы говорите», — сказал он. «Ха, и о чем же?» «Вы думаете, что военные не виноваты в случившемся?» Он взял в руки рваный и стершийся кусок ткани, предположительно солдатской формы. «Вы думаете, что военные сами, как и группа Дятлова, стали жертвами?» «Вот именно!» – торжествующе подтвердил Константинов. «Военные не испытывали там никакого сверхсекретного оружия». Они что-то искали, и искали именно в этом районе Северного Урала. А нашли гораздо больше проблем. Именно так я и думаю. Власти начали расследование случившегося, потому что знали, что обязаны это сделать. А когда Иванову не удалось найти ничего, а они и это тоже знали заранее, Ему приказали закрыть дело и засекретить его материалы, как и предполагалось изначально. После этого местность в районе трагедии на три года закрыли для гражданского населения. Многие полагают, что доказательства вины военных в смерти людей хранятся где-нибудь в правительственных тайниках. Но я в это не верю. Я считаю, что советское правительство знало, что в этом месте что-то происходит. Поэтому и выделила военный отряд на разведку. Но отряд стал жертвой объекта расследования. Константинов показал на обломке на столе. И был уничтожен им. А те предметы, найденные в лагере, которые Юдин не смог опознать? Думаю, что как минимум двое военных наткнулись на лагерь примерно в то же время, когда произошла трагедия. Невозможно, правда, сказать до или после нее. Возможно, также эту версию я еще прорабатываю. Именно военные предупредили ребят Дятлова, что что-то происходит и что им нужно немедленно покинуть это место. Даже разрез палатки можно объяснить так, что он был сделан не туристами изнутри, а военными, снаружи, чтобы попасть внутрь и как можно быстрее предупредить об опасности. «Но в таком случае...» перебил Виктор. «Почему в лагере не нашли других следов? Разве это не один из ключевых моментов загадки? Ведь факт, что нет никаких доказательств присутствия там посторонних. Именно по этой причине следствие отказалось отверстий, что туристов убили Манси. «Да». «Это так. Но вполне возможно, что сразу после трагедии на место прибыл другой отряд, чтобы замести все следы пребывания тех, кто был до них. Они уничтожили следы на снегу, но забыли про лыжи и очки». «Ну, вообще-то такой вариант вероятен», — заметил Виктор, хотя все это казалось ему малоправдоподобным. Он в очередной раз почувствовал, как упирается в неразрешимость странного случая на переваре Дятлова. И снова нет объяснения, и снова нет версии, которая бы собрала все факты воедино. Константинов прочел растерянность на его лице и заговорил, словно бы даже слегка извиняясь. «Я понимаю ваши сомнения», — сказал он, — «но смотрите. Один человек из поисковой группы, студентка-медик, упомянула, что на халат Сяхыл они нашли одиннадцать тел, а не девять. По ее же словам, два тела, найденные во овраге, забрали военные и увезли неизвестно куда. — К сожалению, — вздохнул он, — мне не удалось найти этого свидетеля и выяснить хоть что-нибудь о личности этих двух жертв. — Я об этом не знал. По делу группы Дятлова столько разных отчетов существует, и все они отличаются по своим деталям. В каких-то упоминается об этих двух телах, в каких-то нет. В любом случае, если бы правительство рассекретило материалы, которые до сих пор остаются закрытыми, это бы здорово помогло нам. А ваши ходатайства не удовлетворили ни одного. «Возможно, в тех документах как раз и содержится ответ, поэтому их и держат в секрете?» Константинов вздохнул. «А возможно, потому, что они подтверждают неведение и беспомощность властей перед лицом происшествия на Тартене и Халат-Сяхыл. С другой стороны, даже если в них нет ответов, они могут подсказать правильные вопросы, чтобы знать, в каком направлении искать». Да. «Могут», — согласился Константинов. Интервью подходило к своему логическому концу, но оставалось еще кое-что, о чем Виктор хотел спросить. «А как бы вы объяснили странный цвет лица у погибших?» Константинов молчал, и Виктор уже подумал, что сам этого не желая, обидел его своим вопросом. Константинов тем временем взял в руки кофейник и, убедившись, что тот пуст, начал вставать со стула, но вдруг передумал и снова сел. «Цвет лица у погибших. Я много об этом думал», — произнес он. На первый взгляд это кажется одной из наиболее странных деталей истории. Но действительно ли это улика? Может быть, это всего лишь результат долгого пребывания на солнце? Я сам не лыжник, но у меня есть друзья, которые ходят на лыжах, и они всегда возвращаются из походов с загорелыми лицами. «Действие ультрафиолета усиливается отражающим эффектом снега». Виктор вдруг запнулся, с договорив, и только пожал плечами. «Конечно, вы все правильно говорите. Но здесь немножко другой случай. Я тогда был маленьким, но с Игорем Дятловым мы были очень хорошими друзьями. Он был мне как старший брат, и я его любил как брата. Так вот». Когда это случилось, и их тела наконец-то привезли домой, родители разрешили мне пойти на похороны. Я видел его в гробу и видел этот цвет лица. «Виктор, это было совсем не похоже на простой загар. Я так говорю, потому что мне впоследствии довелось видеть тела людей, умерших от облучения» и пролежавших под зимним солнцем несколько часов или дней. Ничего похожего на цвет кожи Игоря. И ваша теория не объясняет, почему у него были седые волосы. Представляете себе седого 23-летнего парня. Остальные, спросил Виктор, они тоже были седыми? Да все без исключения, ответил Константинов, рассматривая пустой кофейник и вдруг поднял на Виктора тревожный взгляд. Знаете, бывает, что какое-то впечатление детства определяет весь жизненный путь человека. Книга, которую прочел, картины, которую увидел, события, свидетелем которого был. Определяющий момент, в котором все жизненные возможности складываются в единое намерение. Или судьбу, если вам так будет угодно. Со мной это произошло в тот день, когда я смотрел на мертвого друга в гробу и видел, что с ним сделали. Все, о чем я в этот момент мог думать, был простой вопрос. Что с тобой случилось? Что случилось? Он улыбнулся. Вопрос лишь казался простым. Он преследует меня всю мою жизнь. Виктор, я вам признаюсь, мне иногда снится Игорь с его товарищами. Они приходят ко мне призраками и спрашивают, что с нами случилось? И я годы, десятки лет пытаюсь это выяснить. И я не знаю, смогу ли я сделать это когда-нибудь. Виктор опустил глаза. Было трудно выдержать взгляд собеседника, полный тревожного отчаяния. «Я думаю», — начал он запинаясь, — «я думаю, все зависит от того, что скрывают эти секретные документы, и от того, сможете ли вы вообще добиться их рассекречивания». «Ну да, по всей вероятности так». Сложно представить, от чего их волосы могли посидеть. Знаете, часто приходится слышать разные истории, где от страха люди сидеют. Но ведь это миф. Посидеть моментально от пережитого невозможно. Верно, согласился Константинов. Значит, изменение цвета волос, как и пигментацию кожи, следует считать результатом внешнего физического воздействия. Возможно, это была радиация в какой-то форме. Но Юдин сказал, что радиация здесь ни при чем. Он считает, что ее повышенные дозы на телах погибших объясняются попаданием радиоактивного тория с калийных сеток фонарей. Он прав. Но я не об этом сейчас говорю. Я имею в виду совершенно неизвестный нам вид радиации, который невозможно обнаружить с помощью обычных приборов, Константинов сухо ухмыльнулся. Конечно, если это до сих пор не открытое излучение. Кроме того, есть доказательства, что правительственное расследование шло в этом же направлении. Это как это? Погибшие были похоронены без внутренних органов. Их изъяли и отправили на экспертизу. Результаты этой экспертизы, подозревают тоже засекречены. Константинов поднялся с кофейником в руках. «Виктор, давайте я сварю еще по чашечке этого чудесного кофе, а потом подведем итоги. Что нам уже известно, а что нет». Через несколько минут Константинов вернулся и разлил кофе по чашкам. «Давайте-ка начнем с официального заключения по делу», — сказал он. Виктор вспомнил формулировку, которую услышал от Максимова. Причиной гибели группы Дятлова явилась стихийная сила непреодолимого характера. Да, странная фраза, правда? Ничего, по сути, не означает и никогда не уточнялось. Имеется ли в виду физический феномен типа взрыва или иной ударной волны? Или же предполагается психическое отклонение одного или нескольких человек из группы? На первый взгляд, Эту формулировку можно было вообще игнорировать из-за ее размытости. Но мы к ней еще вернемся. Самая правдоподобная версия, конечно же, лавина. Или же страх перед лавиной. Страх перед лавиной? Некоторые исследователи дают очень интересную трактовку событий. Давайте представим себе. Группа располагается на ночлег. Погода плохая, поднимается ветер, и туристы начинают сомневаться, не сделали ли они серьезную ошибку, поставив палатку на открытом склоне халат-сяхыл. Затем они слышат отдаленный гул. Звук такой, будто надвигаются тонны снега. Они думают, что находятся как раз на пути лавины. Гул все нарастает, и у людей начинается паника. Времени нет даже на то, чтобы открыть палатку обычным способом. Поэтому они режут ткань и бегут вниз по склону, достигнув кромку леса. Изможденные, избитые с толку, они понимают, что никакой лавины нет. А звук, который они слышали, издавал низко летевший реактивный миг или какой-нибудь другой самолет, проводивший ночные учения. В 50 километрах от этого места... Еще одна группа туристов видит искрившийся газ, вырывающийся из форсажных камер самолета, и принимают его за оранжевые светящиеся шары, о которых позже и сообщают. Дятлов с друзьями думают, что лагерь разрушен, и их жизнь теперь в серьезной опасности, поскольку при 30 градусном морозе они долго не протянут. Слободин забирается на дерево, чтобы посмотреть, что с лагерем но срывается и падает, отсюда и трещина в черепе. Дятлов решает вернуться в лагерь или к тому, что от него уцелело, чтобы забрать вещи. Остальные в это время должны найти дрова и развести костер. С собой он берет Калмогорову и Слободина, но они замерзают на смерть, так и не дойдя до цели. Пока те, кто остается под сосной, ждут их возвращения. От переохлаждения умирают Кривонищенко, и Дорошенко. Тогда четверо оставшихся в живых решают, что ждать больше нельзя, предполагая, что Дятлов, Калмогорова и Слободин тоже погибли. Они идут дальше в лес в поисках укрытия. Но снежный пласт под ногами внезапно проседает и обрывается. И они падают во враг. Отсюда их повреждение. Тима Бринёль получает сильную травму головы и умирает на месте. Дубинина перекусывает собственный язык во время падения и вскоре тоже умирает. Последние двое, Калевантов и Золотарев, беспомощно лежат на дне врага, пока не наступает смерть. Такая трактовка прекрасно объясняет стремление властей скрыть факты, если там происходило испытание новых реактивных самолетов, заметил Виктор. Но как быть со всем остальным? Непонятно, почему группа Дятлова не поняла, что лавины не было, а ужасный гул шел от сверхскоростного самолета. Неужели они бежали вниз по склону к лесу и не удивились, что снег их не настигает? А студенты-географы? 50 километров. Не такое уж большое расстояние для реактивного самолета, чтобы не понять, что это за оранжевое свечение, и не узнать гул двигателя. «Я тоже так думаю», — ответил Константинов. Версия интересная, но несостоятельная при детальном рассмотрении. Как и предположение, что группу убили Манси. Они не жестокие люди. Если бы Манси наткнулись на лагерь, что маловероятно, так как зимой они не бывают в тех местах, и уж точно близко не подошли бы к халат они, скорее всего, проверили бы, все ли в порядке с туристами. Но уж никак не стали бы забивать их до смерти. Хотя они и не любят ни Атартен, ни халат оказаться на их территории отнюдь не преступление. Но ведь их могли убить не Манси, а кто-то другой. И такая версия рассматривалась. В то время еще действовала система ГУЛАГа. Хотя после хрущевских амнистий политзаключенных количество зэков и сократилось в разы. Ближайший исправительный лагерь находился в Вижае, откуда группа двинулась на Атартен. Выдвигалась гипотеза, что несколько сбежавших заключенных наткнулись на группу туристов и убили их. Но должен признаться, это маловероятно. А почему? Стали бы вы бежать из тюрьмы в безлюдную дикую местность в жуткий мороз, не имея ни еды, ни элементарных вещей для выживания? «Не знаю», – пожал плечами Виктор. В крайнем отчаянии, наверное, побежал бы. Возможно, я бы решил, что это лучше, чем ГУЛАГ». Константинов улыбнулся. «А потом, расправившись с группой, в которой, между прочим, было семеро сильных здоровых мужчин, вы бы, по всей вероятности, воспользовались бы их снаряжением и запасами». «Хм, но из палатки ничего не украли». «Ничего», – подтвердил Константинов. «Ни еду, ни лыжи». Не даже деньги и бутылку водки, которая была у них в запасе. И это значит, у нас остаются только две версии. Испытание секретного оружия или нечто абсолютно неизвестной паранормальной природы. Правильно, согласился Константинов. Давайте рассмотрим их по отдельности. Первый сценарий – испытание оружия. Те, кто прорабатывает эту версию, пытались выяснить, что это было за оружие, и остановились на прототипе авиабомбы, возможно, химического характера, что объясняет странный цвет лица и волос жертв. После первого взрыва группа спешно покидает лагерь и укрывается под сосной. Дятлов, Калмогорова и Слободин решают вернуться, но по пути замерзают насмерть. Кривонищенко и Дорошенко тоже умирают от холода, остальные продолжают ждать под деревом. Тут, прямо над их головами, происходит второй взрыв, причинивший им серьезные повреждения. Раненые бегут в лес и проваливаются во враг, который становится их могилой. «Авиабомба», — повторил Виктор. «Звучит правдоподобно». Но есть ли такие? Абсолютно точно такое оружие сейчас существует. Американские MOAB, например. Что за MOAB? Неядерная этиленовая бомба. Она взрывается в воздухе и гораздо мощнее обычной бомбы. Эффект почти такой же, как от небольшой атомной бомбы. Но отсутствует радиация. Любопытный факт смесь этиленового топлива в воздухе создает сверхскоростную взрывную волну, оставляющую после себя вакуум, который вызывает контузию мозга, внутренние кровотечения, смещение и разрывы внутренних органов. Виктор улыбнулся. Господи, ну вот опять. Правдоподобная версия, в которую не вписываются факты. Прототип такой бомбы мог вызывать травмы, обнаруженные у Дубининой и остальных, но если эффект похож на взрыв атомной бомбы, почему же местность не пострадала? Ведь бомба выксила бы весь сосновый лес вокруг. Разумеется. Впрочем, мы уже обсуждали саму маловероятность проведения испытаний в неконтролируемой зоне. Так что я думаю, эту версию можем смело отвергнуть. Тогда что же у нас остается? Только версия о паранормальных сверхъестественных силах? Константинов уловил сарказм в голосе Виктора и ответил. Согласен, это самая сомнительная гипотеза. Сомнительная потому, что позволяет напридумывать бог знает что, чтобы все известные факты сошлись? Именно это и делают. Некоторые считают, что на туристов напали пришельцы. И хотя периодически появляются сообщения, что то тут, то там, особенно часто упоминают Южную Америку, произошла встреча с враждебно настроенными НЛО, я не могу воспринять такую гипотезу всерьез. Конечно, возможно и даже вполне реально, что во Вселенной существуют другие цивилизации, и что среди них есть такие, которые обладают достаточно развитыми технологиями, чтобы осуществлять межгалактические путешествия. Ну и к чему ты, боже мой, этим существам совершать бессмысленные убийства маленькой группы лыжников в затерянных горах? Согласен. Несмотря на оранжевые шары, эта версия бессмысленна. А какие еще выдвигались паранормальные гипотезы? Кое-кто заострил внимание на том, что Манси очень боятся мест от Атартен и Халат-Сяхыл и предположил, что эти страхи должны иметь под собой серьезное обоснование. Возможно, там есть что-то, злой дух или какие-то силы, которые Игорь с группой нечаянно растревожили, разбудили своим присутствием. Константинов заметил выражение на лице Виктора и улыбнулся. Мутновато, да? «Хм, да уж. Но ну, так к чему мы в итоге приходим? К чему пришли вы? К тому, что мы имеем кучу неразрешенных вопросов ответил Константинов. И впервые за все время беседы Виктор услышал горечь в его голосе. Почему советские власти в течение 30 лет держали дело под грифом сверхсекретности? Почему часть документов до сих пор не рассекречена? Почему в течение трех лет после трагедии ее место было запретной зоной? Почему следы обрываются через 500 метров от палатки? Что за оранжевые шары летали над халат Сяхыл в ту ночь? Почему четверо часов показывают разное время? Все это остается загадкой вот уже 50 лет. И пока Министерство обороны, Федеральное космическое агентство и ФСБ не решат обнародовать оставшиеся материалы, Мы не сможем продвинуться дальше. И все, что у нас остается, это официальное заключение, что группу Дятлова убила неизвестные силы непреодолимого характера? Да. Формулировка, которая отменяет все разумные версии происшедшего. Что она значит? Является ли она намеренным желанием скрыть правду, которая была известна властям? Или это всего лишь расплывчатая фраза? маскирующие незнание и страх перед тем, что там произошло. Или до сих пор происходит.